Глава четвёртая. Поздно вечером Андрей перезвонил Люде и дал трубку Оле. Та очень осторожно заговорила о том, что готова заниматься с Надей. «Я помогу ей бесплатно. Ничего не возьму за тренировки. Есть два варианта занятий. Ваша сестра покупает абонемент в фитнес или я приезжаю к вам на дом?» Плюсы первого варианта. В спортклубе много оборудования – бассейн, баня, массаж. И он расположен неподалеку от вашего дома. Минус – это закрытый клуб, только для своих. Конечно, я могу добыть карту для Нади, но цена очень высокая. Хозяин ее специально задрал, чтобы ограничить круг желающих купить договор. Плюсы тренировок дома. Я их не вижу, зато минусов – ворох. Я не смогу принести все нужное для занятий, ограничусь скромным набором. Наде необходимо попасть в другую среду, не жирущую, а спортивную. «Поняла», — остановила ее Люда. «Я куплю сестре абонемент». Через неделю Надя приступила к тренировкам. Ольга, как и обещала, занималась с бывшей супругой мужа бесплатно. Клуб работал круглосуточно. Ради Нади тренер задерживалась там допоздна. Через полгода сестра похудела и сказала Люде, «Андрюша, Оля и Костик теперь живут в моей квартире». Людмила опешила, «Как?» «Олечка из-за меня вынуждена ночевать в клубе», объяснила сестра. «И у них в капотни крохотная однушка. Не волнуйся, я больше не переживаю из-за развода. Мы просто хорошие друзья». «Квартира твоя?» – пробормотала Люда. «Поступай, как хочешь». Бавари вернулся туда, где жил с первой женой. Надя снова стала веселой, обрела прежний вес. Она теперь часто оставалась ночевать у бывшего супруга. Полюбила Костика. Мальчик считал ее своей тетей. Людмила, шокированная таким поворотом событий, не задавала сестре вопросов. не лезла в ее жизнь. В конце концов, настал момент полного переселения Нади в свою квартиру. К Людмиле младшая сестра заглядывала редко. Мила же успешно делала карьеру, стала генеральным директором одной из фирм своего супруга. Артем построил в Подмосковье роскошное поместье. Шло время. Жизнь пары текла безмятежно. Ни Мила, ни ее муж не хотели детей. Они жили для себя. А потом, ночью, раздался телефонный звонок. Людмила проснулась и села на кровати. Муж перевернулся на другой бок и сонно спросил. Что случилось? «Меня разбудила Надя», – прошептала Люда. «Она набрала мой номер». Артем обнял жену. «Тебе приснился плохой сон. Я ничего не слышал». «Тебя трудно разбудить», — возразила Люда. «Ты всегда крепко спишь. Надо позвонить сестре». Супруг показал на часы. «Три утра. То-то она обрадуется». Людмила набрала номер и услышала рыдание Нади. «Андрюша погиб!» «Что случилось?» — закричала младшая сестра. но надежда отсоединилась. «Едем к ней», — велел Артем и приказал экономке. «Буди шофера». В половине пятого супруги увидели трясущуюся Олю. «Надя на кухне», — прошептала она. Люда кинулась по коридору и застала сестру у холодильника. Та ела колбасу, откусывая прямо от батона. Слава Богу, что Артём сохранил хладнокровие. Он отогнал Надежду от холодильника, вызвал врача. Тот сделал Наде какие-то уколы, и она свалилась в кровать. Оля сообщила, что произошло. Когда Надюша стала жить вместе с бывшим мужем и его новой семьей, она перестала откровенничать с Милой. На вопрос младшей «Как дела?» старшая сестра всегда отвечала Все хорошо, поэтому информации у Людмилы почти не было. Зато сейчас она узнала много интересного. Оказалось, что Бавари расширил свою фирму, открыл несколько филиалов в других городах. Его дело разрасталось. Недавно Андрей решил заключить контракт с иностранной стороной. Полетел в другую страну для переговоров. Оля не могла оставить сына одного дома, поэтому не сопровождала мужа. Сегодня после полуночи ее разбудил звонок. «Супругу бизнесмена побеспокоили из российского консульства». Безукоризненно вежливый мужчина сказал. «К огромному огорчению вынужден сообщить вам прискорбную новость». «Какую?» – прошептала Оля, понимая, что случилась большая беда. «Ваш муж взял в аэропорту машину на прокат», — продолжал сотрудник. «Андрею Николаевичу предстояло ехать по горной дороге. Она имеет особенности, о которых осведомлены местные водители, но не знают туристы. К сожалению, господин Бавари не справился с управлением. Примите мои соболезнования. Очень жаль вашего мужа. «Он погиб?» — перебила Оля. «Мы почти уверены в этом», — осторожно ответил консульский работник. Ольга уцепилась за последнюю надежду. «Почти? Значит, полной уверенности нет?» «Машина упала с дороги», — пробормотал собеседник, — «и повисла на скале. Водителя внутри не обнаружили. Двери Мерседеса были...» все открыты. Внизу море. Андрей Николаевич свалился с большой высоты. Шансов найти его живым ничтожно мало. Рано утром прибудут водолазы. Место происшествия сейчас осматривает местная полиция. Мы держим все на контроле. В машине найден мобильный Бавари. Он наговорил для вас звуковое сообщение за секунду до аварии. Вы его получили?» «Нет», — прошептала Ольга. «Да, вижу», — подтвердил мужчина. «Сейчас поеду домой. На шоссе появится интернет и звуковой файл отправится». Людмила на секунду замолчала, потом опять заговорила. Сообщение пришло через полчаса. Звучал веселый голос Андрея. «Ольгуша, ты, наверное, спишь. Ничего, утром послушаешь. Все ок, долетел, еду в отель. Завтра переговоры. Через день, надеюсь, подписать договор. Привезу вам с костиком наборы сладостей. В самолете я разговаривал со с местным мужиком. Тот посоветовал, какие брать. Целую, твой я. Он не собирался умирать, прошептала Людмила. Живёшь, строишь планы, хочешь завтра сладкое купить. А завтра? Завтра для тебя не наступает. Косина обхватила себя руками и продолжила рассказ. Через три месяца после трагедии Люда случайно столкнулась в супермаркете с сестрой. Та стояла у окна и жадно ела из пластиковой коробочки салат с майонезом. Мила ахнула и подбежала к Наде. «Перестань! Ты опять очень сильно потолстела!» «Не лезь ко мне!» — заорала старшая. «Отвали! Живу, как хочу! Не приставай! Сгинь!» В конце осени того же года Оля пришла к Людмиле и смущенно забормотала: «Вы, наверное, не в курсе?» Надя подарила свою квартиру Андрюше. Тот, незадолго до смерти, переписал ее на меня. Мы планировали строительство дома под Москвой. Андрюша хорошо зарабатывал, я без дела тоже не сидела. Но возведение дома требует затрат. Муж нашел банк, который дает суду на строительство жилья под низкий процент. Это радость только для того, кто не имеет своего угла. Наличие его у жены, родителей... не мешает получению кредита. Поэтому я стала собственницей апартаментов. После смерти мужа нам с Костиком тяжело материально. А Надя? Она бросила работу, сидит целыми днями дома. Ест. Трудно ее прокормить. Простую пищу она не любит. Короче, я продала свою квартиру в Капотне. Район стал намного лучше, Цены на недвижимость подросли, выручки хватило на домик в Подмосковье. Мы с Костей туда сегодня уезжаем. Вещи я тайком от Нади перевозила, квартиру сдала. Жильцы появятся через неделю. Я прекрасно относилась к первой супруге Андрея. Помогала ей, поддерживала, приняла в свою семью. Но сейчас жить с Надей стало невозможно. Она постоянно ест, закатывает истерики. Я думала, что такое поведение — реакция на смерть Андрюши. Надо просто подождать. Но со временем все лишь усугубляется. Переехать я решила после того, как Надя крепко выпила и заорала. «Костик теперь мой!» Вместо Андрея он. «Перетащи кровать мальчика в мою спальню!» «Нет!» Будем спать рядом в одной постели. Людмила прервала свой рассказ, посмотрела на пустую чашку, которая стояла перед ней на столике. Я правильно поняла ее взгляд и громко попросила. «Марина, будь добра, сделай еще капучино для Людмилы». Мила повернулась ко мне. «Спасибо. Извините за то, как я вела себя, придя к вам. Я не хамка». Просто нервы сдали. Очень любила Надю, но... Косина вытащила из сумки блистер и выщелкнула одну таблетку. Когда Оля рассказала о том, что проделалась с недвижимостью, мне впервые в жизни захотелось отвесить человеку пощечину. С трудом удержалась от рукоприкладства. Но мысленно пожелала вдове всего самого плохого. Какое отношение эта тварюга имеет к жилью, которое Надюша отец приобрел? Да, она очумела от любви, страдала без общения с Андреем, обожала его, поэтому совершила невероятную глупость. Подарила шикарные апартаменты бывшему супругу. Наверное, надеялась, что тот оценит ее жест по достоинству. Мерзавец не растерялся, и переписал квадратные метры на Ольгу. Меня просто раздирало от злости. А теперь наглая баба сдала апартаменты и смылась в Подмосковье. Придумала, что с Надей жить нельзя. Ну, просто русская сказка. Была у зайца избушка лубиная, а у лисы ледяная. Конечно, мы с Артёмом Надюшу забрали к себе. Поселили в левой части дома. Там места много, 200 квадратных метров. И вскоре поняли, жить с ней и правда невозможно. Муж нанял шофера, сестру возили в фитнес, на массаж, но она все равно толстела, потому что ела безостановочно и постоянно устраивала истерики. Несмотря на большие деньги, ни одна компаньонка, которых мы для нее нанимали, Дольше двух трех месяцев не оставалась на работе. Едва вернемся домой. Надежда у нас в столовой на диване лежит. На столике рядом гора пустых тарелок. Телевизор орёт. Ни я, ни Артём к такому не привыкли. Работу она бросила, и все толстела. В этом году, на день рождения Нади, мы ей утром в спальню роскошный букет принесли, И услышали вопрос. Торт заказали? Артём сразу ушел, А я ответила. Да, шикарный. В пять вечера приедут гости. Вот тогда и попьем чаю. Она устроила истерику. Хочу сейчас мой торт. Ем его, когда хочу. Косина опустила голову. Я просто сил не нашла на беседу с ней. Убежала. «Понимаю», — кивнул Сеня. «С таким человеком сложно».